Глава седьмая. Перестаньте откладывать свое счастье. К этому моменту мы обсудили многое. Куда вы идете, чего хотите и что вам нужно сделать для достижения целей. И это понятно, поскольку наша задача помочь вам найти собственный путь и, наконец, стать хозяином собственной жизни. Однако это порождает еще более важный вопрос. Почему вы хотите жить так, как хотите? Здесь нет правильного или неправильного ответа, у каждого человека он свой, но если добраться до сути, то выяснится, что главная причина для всех нас – это желание быть счастливым. Независимо от конкретных особенностей, все хотят, чтобы их жизнь была радостной и полноценной, все хотят свободы и возможности проводить дни в свое удовольствие – Все хотят думать, чувствовать и делать то, что доставляет радость, и, конечно, все хотят перестать делать то, что причиняет страдания или мешает достичь счастья. Счастье – это великая конечная цель. Но замечали ли вы, что независимо от того, насколько счастливым вам хочется стать, ваша цель так и остается недостигнутой? Всегда какая-нибудь причина позволяет не быть счастливым. Возможно, результаты оказались не такими хорошими, как вы ожидали. Возможно, у вас было всего несколько минут, чтобы насладиться счастьем, прежде чем пришлось разгребать очередной завал на работе или разбираться с капризным ребенком. А может, вы слишком строго относитесь к себе, считаете, что не заслуживаете счастья прямо сейчас и потому откладываете его на потом. Вот только это потом так и не наступает». Каждый раз, когда вам хочется быть счастливым, находится какое-то новое препятствие, другое, третье, в результате чего вы попадаете в замкнутый круг и, по сути, откладываете свое счастье на неопределенный срок. Поэтому, как бы вы ни хотели быть счастливым, вам никогда не удается почувствовать эту радость. Это последняя помеха, от которой вам нужно отказаться. Последний камешек в ботинке, который заставляет сосредоточиться на болезненности движения вперед или на том, как далеко еще нужно идти, вместо того, чтобы понять, насколько вы уже продвинулись на этом пути. Вот почему, чтобы стать хозяином собственной жизни, необходимо перестать откладывать счастье на потом. Ведь если вы несчастливы, то какой смысл во всем остальном? Что мешает быть счастливым прямо сейчас? Откладывание счастья на потом – это самое нелепое явление из всех, что упоминаются в этой аудиокниге. Дело в том, что вы можете быть счастливым прямо сейчас, стоит только захотеть. Даже если ваша жизнь ужасная и вас одолевает множество проблем, наверняка можно найти несколько причин для радости. А по мере продвижения к желаемому образу жизни – И постепенного устранения препятствий на пути причин для счастья должно становиться все больше. Если так рассуждать, то быть счастливым не так уж сложно. Но для большинства из нас достижение счастья – одна из самых трудных задач. Исходя из собственного опыта, я выделил четыре основные причины, по которым людям трудно быть счастливыми, или, по крайней мере, быть счастливыми сейчас. Во-первых, мы заняты. Легко попасть в замкнутый круг, когда все, что происходит в данный момент, кажется более важным, чем то, что должно сделать вас счастливым. Всегда кто-то требует вашего внимания. Всегда что-то нужно сделать прямо сейчас, еще одна обязанность, которую следует выполнить. После долгого дня счастье становится почти неудобством. Еще одним пунктом в бесконечном списке дел, которые вместо того, чтобы приносить радость, становятся еще одним источником стресса. Когда я начал работать с Сэмом, он хотел вернуться к стрельбе из лука, но столкнулся с нехваткой времени. На работе он занимал высокую должность, и почти каждый день появлялась новая проблема, которая требовала его внимания. В молодости Сэм увлекался стрельбой из лука, но, несмотря на желание сделать этот вид спорта частью своей повседневной жизни в зрелом возрасте, просто не мог выкроить на него время. Он откладывал тренировку на завтра, затем на следующую неделю. Затем на следующий месяц со временем стрельба из лука стала еще одним делом, которым Сэм хотел заняться, но так и не смог. Он чувствовал себя ужасно. Ему отчаянно хотелось возобновить занятия этим видом спорта, но никак не удавалось. Сэм отложил свое счастье ради работы. Мы все проходили через это. Скорее всего, это было что-то другое, но мы все отказывались от своего счастья ради того, что казалось более важным в текущий момент. Да жизнь полна забот, у вас есть обязательства и отказаться от них вы не можете, всегда найдутся проблемы и неприятности или дела, которые кажутся более важными прямо сейчас. Вот почему идеальное время для счастья никогда не наступит. Если вы хотите, чтобы счастье стало реальностью, отдавайте приоритет именно ему, независимо от того, насколько вы заняты. Во-вторых, мы ставим чужое счастье выше своего собственного. Многие из нас делают все возможное для других, но чувствуют вину, когда заботятся о себе, словно наше собственное счастье, не так важно. Эту черту я замечал практически у всех, с кем работал. Они были готовы идти на уступки ради других, а собственное желание отодвигали на второй план. Привычка ставить других на первое место укореняется настолько, что одна лишь мысль сделать что-то для себя вызывает чувство вины. У меня был разговор с клиенткой, которая столкнулась с огромной внутренней проблемой. Мэри подумывала о том, что было бы неплохо регулярно устраивать себе вечер отдыха и попросить мужа присмотреть за детьми, пока она занимается фитнесом, а затем расслабляется в горячей ванне. В этом вроде бы не было ничего сложного, но поскольку она за годы привыкла заботиться о муже и детях, даже один вечер в неделю, посвященный себе, казался ей эгоистичным. Не поймите меня неправильно, я очень ценю желание помогать и заботиться о других и уверен, что вы делаете это с лучшими намерениями. Но если все время ставить чужое счастье на первое место, то вы никогда не доберетесь до собственного. Это может вызвать глубокое разочарование и еще больше отдалить вас от истинного счастья. Хотя Мэй считала желание посвятить вечер заботе о себе проявлением эгоизма, муж поддержал ее. Более того, он был рад позаниматься с детьми и дать ей возможность отвлечься. Это лишний раз показывает, как легко стать своим худшим врагом, когда миришься с существующим положением вещей, вместо того, чтобы попросить о помощи. На самом деле, близкие любят вас и готовы поддержать. Они хотят, чтобы вы были счастливы и не сочтут эгоизмом потребность в передышке. Однако не стоит ожидать, что они смогут прочитать ваши мысли Поэтому вы должны сказать им об этом. В-третьих, мы путаем счастье с хорошим настроением. Легко вообразить, что счастье — это когда вы улыбаетесь, не боитесь того, что мир обрушится на вас, и видите светлые стороны в самых плохих ситуациях. Однако такое представление часто излишне напрягает людей. В конце концов, у всех бывают и плохие дни, и тяжелые моменты, и периоды, когда приходится напрягать силы. Вот почему, чтобы быть счастливым, вовсе не обязательно постоянно находиться в хорошем настроении. Вместо этого нужно научиться принимать и хорошее, и плохое, чтобы даже в самые трудные дни быть довольным тем, кто вы есть и тем, что вы делаете. Именно так выглядит путь к полноценной жизни. Какими бы неприятными они ни были, не самые лучшие времена тоже необходимы, поскольку они позволяют трезво оценивать все остальное. Ведь если бы жизнь все время была прекрасной, то хорошие времена не имели бы такого значения. Такой образ мышления позволяет отыскивать счастье даже в самых мрачных моментах. Даже если все идет не так, как хотелось бы, вы все равно радуетесь тому, что у вас есть. В этом и заключается разница. Именно поэтому так важно понимать, что счастье и сопутствующее ему чувства не имеют отношения к постоянному восторгу, Ощущению позитива или уверенности в том, что все хорошо. Наконец, мы ставим свое счастье в зависимости от достижения определенного результата. Мы уже затрагивали эту тему, но стоит повториться. Сколько раз вы говорили себе, как только произойдет Х, или стоит только преодолеть y, это тут же принесет вам счастье. А потом, достигнув заветного момента, не обнаруживали счастья или, по крайней мере, были не так счастливы, как ожидали. Затем вы ставите следующую цель или веху и снова убеждаете себя, что стоит до нее добраться и счастье гарантировано. Цикл повторяется, вы оказываетесь в постоянной погоне за желаемым и продолжаете твердить, что следующая цель, следующий порог, следующая веха это есть то, чего вам не хватало все это время. Проблема в том, что всегда найдется следующий уровень, которого нужно достичь. Очередная прибавка зарплаты, еще один клиент, которого нужно привлечь, еще один килограмм, который нужно сбросить. Как только вы приближаетесь к тому, чего, как кажется, вам хочется, цели изменяются. В то же время есть люди, которые даже не могут начать. Если вы из этой категории, значит тратите все свое время на размышления о том, чего хотите достичь, создаете карты желаний и воображаете, как будет выглядеть ваша новая жизнь. Вместе с тем вы ничего не делаете для достижения цели. Я думаю, что в той или иной степени мы все грешим этим. Мы говорим и думаем о том, чего хотим и какой замечательной будет наша жизнь, но так и не приступаем к реализации своего плана. Дело, однако, в том, что, откладывая действия, вы откладываете свое счастье, а заодно получаете удобное оправдание того, почему не можете наслаждаться счастьем. В любом случае, если вы ставите свое счастье в зависимости от достижения цели, то откладываете его на неопределенный срок. Что же такое счастье? Причины, по которым мы откладываем счастье, помогают понять, чем счастье не является. Оно не в том, чтобы идеально встраивать все в свой график. Для него не обязательно быть заботливым в отношении всех окружающих. Оно не означает жизнерадостность и оптимизм, и это не достижение цели или размышление о ней. Так что же это такое? Если задать такой вопрос десятку людей, вы, надо полагать, получите десяток разных ответов. Но вот ответ, к которому я пришел после долгой работы с людьми, желавшими перестать откладывать свое счастье на потом. Счастье — это возможность быть той лучшей версией себя, которая достижима прямо сейчас. В этом определении мне нравятся три момента. Во-первых, оно практически полезное. Это не какой-то красивый афоризм, который гласит, что счастье рождается изнутри. Подобные афоризмы не то что ошибочны, но они вводят в заблуждение. Счастье — это не то, что достигается, это состояние разума, которое зависит от того, как вы смотрите на жизнь, воспринимаете ее и подходите к ней. Счастье — это не то, что находится глубоко внутри вас, а то, что приходит, когда вы отыскиваете желаемое. Иначе говоря, становитесь лучшей версией себя в текущий момент. Во-вторых, оно говорит, что счастье – это нечто, чем можно наслаждаться прямо сейчас. Это не то, что нужно откладывать, пока вы не завершите работу или не позаботитесь обо всех остальных. Это не улучшение настроения и не достижение следующей вехи. Это даже не превращение в ту лучшую версию себя, которая может когда-нибудь реализоваться. Это превращение в ту лучшую версию, которая доступна в текущий момент. Эта небольшая разница избавляет вас от необходимости откладывать счастье на потом. И в-третьих, это определение развивается вместе с вами. На каком бы этапе пути вы ни находились, у вас всегда есть возможность найти счастье. Это означает, что больше нет причин относиться к счастью как к тому, что приходит только в конечном итоге. Иными словами, счастье можно находить на каждом этапе пути, как на взлетах, так и на падениях. Это все равно, что начать подготовку к предстоящему забегу или дать старт бизнесу своей мечты. И в том, и в другом случае придется столкнуться с огромными трудностями, а в процессе неизбежно появятся неудачи, проблемы, эмоциональные всплески и страх провала, однако преодоление этих трудностей также принесет в вашу жизнь светлые моменты. Падение помогают увидеть взлеты и понять, что вы выложились полностью и добились, чего хотели. Осознание того, что вы являетесь лучшей версией себя в текущий момент, рождает чувство счастья, поскольку счастье связано с самовосприятием. Вспомните те мгновения своей жизни, когда вы были на вершине счастья. Могу поспорить, что в эти моменты вы также чувствовали себя самим собой, уверенным, настоящим, правым. Так как же это получалось? Что нужно сделать, чтобы стать лучшей версией себя прямо сейчас и не откладывать счастье на потом? К сожалению, для этого недостаточно просто отбросить все, что вас тяготит и сдерживает. Я неоднократно убеждался в этом на примере своих клиентов. Очень трудно поверить в то, что можно стать счастливым, если просто избавиться от мешающих идти в лунов, камней и песчинок, чтобы обрести счастье прямо сейчас. Нужен более целенаправленный подход. Три шага к счастью. Вот три приема, которые помогут вам стать лучшей версией себя прямо сейчас. Первый. Отдайте приоритет себе. Помните Мэри, которая не могла поставить себя на первое место, потому что считала своей обязанностью посвящать все время семье? Вот еще один момент из ее жизни. Ей никак не удавалось поддерживать баланс обязанностей и личных интересов в повседневной жизни. Она разрывалась между работой, семьей и рутинными обязательствами и чувствовала себя совершенно вымотанной. Из-за этого Мэри нервничала и часто срывалась на своих детей. Это только ухудшало ее самочувствие, поскольку такая реакция не соответствовала образу матери, которой она хотела быть. В итоге ей казалось, что нужно делать еще больше, если она хочет улучшить ситуацию. В этом и заключается проблема, когда вы не находите время для себя. Если не обращать внимание на себя, становится труднее справляться с бесконечными проблемами, которые подбрасывает жизнь, без радости и возможности расслабиться и восстановить силы, легко оказаться в ситуации, когда возникает вопрос, в чем, собственно, смысл того стресса, который одолевает вас? Или когда вы начинаете чувствовать себя настолько эмоционально и морально опустошенным, что все кажется гораздо хуже, чем должно быть? Иными словами, невозможно быть лучшей версией себя в текущий или в любой другой момент, если приходится бороться за то, чтобы просто пережить день. Также намного сложнее отказаться от пассивного подхода, страха, сравнения и других проблем, которые мы обсуждали, когда вы измотаны, испытываете стресс, раздражены или выгорели. Даже если это заставляет вас чувствовать себя неудобно или вызывает внутренний протест, все равно ставьте себя на первое место хотя бы время от времени. Как это сделать, зависит только от вас. Вы можете записаться на занятия, которыми всегда интересовались, отправиться на прогулку, чтобы освежить голову, нанять няню, чтобы освободить вечер для ужина вдвоем, съездить на рыбалку в выходные, Пойти на концерт любимой группы неважно, что это будет, лишь бы вам нравилось. Просто определите, что вам нужно для восстановления сил и не откладывайте это на потом. Сделайте это на этой неделе, повторите на следующей и так далее. Приоритизация заботы о себе дает тройной эффект. Во-первых, она позволяет ощутить счастье сейчас, а не когда-то в будущем. Во-вторых, она приучает вас относиться к себе как к лучшей версии себя как к человеку, который не только заслуживает счастья, но и активно делает все, чтобы стать счастливым. И в-третьих, она позволяет чувствовать себя более энергичным и вовлеченным во все сферы жизни, включая работу, отношения и заботу о других. Все это также способствует повышению самооценки. В конце концов, отдавая приоритет себе, вы подчеркиваете, что достойны счастья и заслуживаете его. Понятно, что такой подход может казаться неудобным и даже эгоистичным, но если отодвигание себя на задний план приводит вас к выгоранию и превращению в свою худшую версию, то разве нелогично считать, что уделение внимания в первую очередь себе помогает вам стать своей лучшей версией? Второй. Разберитесь, как выглядит ваша лучшая версия себя. Большинство людей не достигают своих целей, потому что они слишком много времени уделяют размышлениям о том, чего им хочется, не задумываясь над тем, кем им нужно стать для реализации желаемого. Это создает разрыв между желаниями и самовосприятием, а в результате вызывает ощущение бессмысленности и разочарования. Если нынешняя версия вас никогда не сможет достичь этой цели, то какая же тогда сможет? Поэтому следующий шаг – понять, как выглядит та версия вас, которая может достичь целей, и начать превращаться в эту версию во всех аспектах жизни. К счастью, мы уже говорили о том, как выяснить это в одной из предыдущих глав книги. Помните, когда я попросил вас визуализировать, кем вы хотели бы стать, чтобы осознанно напоминать себе о том, куда и зачем идете? Этот человек очень близок к той версии себя, которая достигла ваших целей. Не хватает только понимания того, как добиться этого. Опираясь на представление о том, какой вы хотите видеть свою жизнь, подумайте, что будущая версия вас сделала для превращения этой жизни в реальность. Задумайтесь о привычках, поведении и всем прочем, позволившем ей добиться своего. Выделяла ли она ежедневно время для занятия бизнесом? Была ли она последовательной в создании видеороликов? Приходила ли она в спортзал, даже если уставала? соблюдала ли она режим дня, отдавала ли она по вечерам приоритет общению с партнером. Безусловно, ваша будущая версия много чего сделала, чтобы стать такой, какая она есть, особенно если смотреть на ее жизнь комплексно и учитывать все, начиная от здоровья и карьеры и заканчивая отношениями. Именно поэтому, размышляя об этом сейчас, можно понять, кем нужно стать и какие модели поведения нужно принять, чтобы вести тот образ жизни, который вы хотите. Вы сможете определить стандарты, которым нужно соответствовать, если хотите быть уверенным, что живете как лучшая версия себя. Это осознание также служит отличным стимулом в те моменты, когда не хочется ничего делать. Допустим, после долгого дня вы устали и хотите просто посидеть и посмотреть сериалы. Подумайте. Как бы в этот момент поступила та будущая версия вас, которая достигла своих целей? Она нашла бы оправдание и отложила все на потом? Или она поборолась бы независимо от настроения? Это помогает, потому что вместо фиксации на нежелании делать что-либо, вы переключаете внимание на то, как последовательные действия ведут вас к желаемому результату. Вы также можете опираться на это ясное представление, когда сталкиваетесь с трудностями в жизни. Допустим, у вас с партнером возникли проблемы, и вы утратили связь. Подумайте о будущей версии себя, которая поддерживает отношения на желаемом уровне. Что она делает такого, чего не делаете вы? Независимо от проблемы, взгляд в будущее помогает понять, что нужно сделать для изменения ситуации. Стоит начать жить, думать и действовать таким образом, и вы будете намного быстрее идти вперед. Ориентация своих целей на то, кем вы должны стать, будет стимулировать вас и позволит оглядываться назад с чувством гордости за соответствие своей лучшей версии. Важно отметить, что по мере продвижения по пути развития, эта версия будет меняться. Поэтому я настоятельно рекомендую повторять это упражнение каждые 90 дней. Третий. Живите настоящим. Одна из главных задач этой аудиокниги – наглядно показать, как то, от чего я призываю отказаться, мешает вам жить настоящим. И по мере того, как вы избавляетесь от мешающей двигаться тяжелые ноши, вам, надеюсь, становится проще жить здесь и сейчас. Теперь пришло время сделать еще один шаг и научить вас осознанно присутствовать во всем, что вы делаете. Недавно в моей жизни произошло событие, которое наглядно показало, почему это так важно. Однажды утром, когда я работал над первым вариантом этой книги, мне бросилось в глаза, что мой пес Харви с трудом передвигается. Ему уже довольно много лет, и я подумал, что он повредил спину, спрыгивая с дивана, как это уже случалось несколько раз. Тем не менее, я поспешил с ним к ветеринару, так как пес неустойчиво ходил и постоянно падал. Оказалось, что утром у него случился инсульт — из-за которого его частично парализовало. Ветеринар предложила два варианта. Либо усыпить пса прямо сейчас, либо взять его домой, чтобы еще немного побыть вместе с ним. По ее словам, в любом случае время Харви пришло. Когда я услышал эти слова, меня захлестнули эмоции. У меня закружилась голова, и мне пришлось сесть на пол, чтобы не грохнуться в обморок. Если у вас есть питомцы, то вы поймете меня. Я чувствовал, что мир рушится. Но не собирался отказываться от Харви. Так вот, через несколько дней он начал потихоньку поправляться и восстанавливать силу. Мы стали ходить на физиотерапию, и через четыре недели, когда я добрался до этой главы, он почти полностью пришел в себя. Конечно, пес слегка прихрамывает, но в остальном он остался прежним. Это событие заставило меня серьезно задуматься о том, что жизнь может рухнуть в один момент. Понимание этого позволило по-новому увидеть, как важно радоваться мелочам жизни и ощущать каждый момент. Даже такие пустяки, как выход с Харви на прогулку, чтобы он мог сделать свои дела, теперь кажутся драгоценными. Простая возможность быть с ним, видеть небо и чувствовать ветерок приносит столько радости, особенно с учетом того, что я чуть не потерял своего друга. Когда вы в последний раз задумывались о том, что все еще живы, о том, что вы живете, дышите, что у вас есть шанс встретить еще один день. Когда осознаешь, насколько удивительно то, что вы находитесь здесь и сейчас, жизненные проблемы начинают казаться не такими уж страшными. И потом, даже если многое идет не так, наверняка есть и много хорошего. Для того, чтобы начать думать и чувствовать себя, не обязательно переворачивать мир с ног на голову. Нужно просто принять твердое решение, проживать больше моментов не на автопилоте, а осознанно, понимая, что происходит. Секрет счастья заключается в том, чтобы активно участвовать во всем, чем вы занимаетесь, будь то работа, общение с семьей, тренировка, или даже что-то такое обыденное, как мытье посуды. Вместо того, чтобы позволять жизни идти своим путем или погружаться в свои мысли, необходимо сосредоточиться на текущем моменте. Именно так вы почувствуете себя подключенным, приобщенным и присутствующим. Так вы почувствуете больше жизни. Так время перестанет проходить мимо вас. Так вы ощутите счастье сейчас, а не в неопределенном будущем. Зачем нам нужно счастье прямо сейчас? В своей книге «Пять откровений о жизни» Бронни Вэр рассказывает историю медсестры Хосписа, которая записывала, что люди на пороге смерти хотели бы сделать по-другому. Как выяснилось, умирающие сожалеют главным образом о том, что они не осмелились жить по-настоящему, а не в соответствии с пожеланиями других, слишком много работали, не осмеливались выражать свои чувства, не поддерживали связь со старыми друзьями, не позволяли себе быть счастливее. Пункты с первого по четвертый очень показательные, и я уверен, что они перекликаются с тем, чего вы тоже не хотели бы. Но больше всего меня поразил пятый пункт. Люди всю жизнь откладывали свое счастье на потом и поняли это только перед кончиной, когда было слишком поздно что-то менять. Знаете ли вы, что ранит гораздо сильнее, чем неудача, чем отказ, чем неудача в достижении цели? Сожаление. Я не хочу такой судьбы для вас. Именно поэтому я и написал эту книгу. Я не хочу, чтобы вы проснулись, когда вам будет 65, 85 или 105 лет, оглядывались на свою жизнь, сожалели о чем-то не сделанном. Я не хочу, чтобы вы добрались до конца жизни и все еще откладывали свое счастье. Поэтому в заключении последней главы я хочу предложить еще одну стратегию, помогающую перестать откладывать счастье. Помните, что сделать это никогда не поздно. Время нашего пребывания на этой планете ограничено, поэтому я призываю перестать мириться с тем, что сдерживает вас прямо сейчас. Хотя никто из нас не знает, сколько ему осталось, это не значит, что уже слишком поздно начинать. Многие избегают перемен или риска, поскольку считают, что уже слишком поздно. Например, 35-летний человек боится сменить профессию или начать свой бизнес, так как ему комфортно на существующем месте. А 60-летний человек опасается, что уже слишком поздно приводить себя в форму. Конечно, это могло быть правдой в 1930 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 58 лет, но в наше время, с учетом всех достижений медицины, есть все шансы дожить до 90 или 100 лет, а то и больше. Это означает, что у вас гораздо больше времени, чем вы думаете. Поэтому пока смерть не постучится в вашу дверь, не списывайте себя со счетов. У вас еще много дней и возможностей получить максимум от жизни. В действительности от совершенно другой жизни вас отделяет всего одно решение. Вот почему, когда речь идет о поиске счастья, лучший совет, который я могу дать, одновременно является и самым простым. Определите, что для вас важнее всего в жизни и что приносит радость, а потом ежедневно отдавайте приоритет тому, что приближает к этому. Не настраивайте себя на то, что будете жалеть об этом всю жизнь. Не откладывайте свое счастье на потом. Станьте лучшей версией себя и живите осмысленной жизнью прямо сейчас.